Дарина Ром Сказка на ночь для дракона Пролог «Друг, ты уверен, что у девушки не уедет крыша?» Мужской голос был низкий, бархатный и очень самоуверенный. Сглотнув тошноту, я сжала ладонями звенящую голову и повела глазами в сторону, откуда шел звук. «Похоже, у меня проблемы!» Радостно заявилась неприятная мысль, потому что я лежала на огромной кровати в незнакомой комнате, а рядом стоял потрясающий красавец в старинном костюме и с сердитым видом разглядывал меня невозможно зелеными глазами. «Странное дело. Я совершенно точно вижу его первый раз. Такого я обязательно бы запомнила». а красавец смотрит, будто я успела ему хорошо насолить, причем не один раз. И главное, откуда все это, и комната с кроватью, и зеленоглазый красавец, могло взяться в моей самой обыкновенной жизни? Или это мой дурковатый характер сделал свое черное дело, и я во что-то серьезно вляпалась? Или, о ужас, я села на кровати... Нервно расправила подол платья и жалобно поинтересовалась у мужчины. а «Я лежу в коме, да? А вы мне мерещитесь?» Месяц назад «Регина, ты ведь не думаешь, что я имею что-то против тебя? Сама пойми. Так сложились обстоятельства. В стране кризис. Клиенты в очередь не стоят, да и платить не спешат». Лика старательно лепила огорченное лицо, но все-таки не сумела сдержать радостный блеск в глазах. Еще бы ей не радоваться, если ее главную соперницу за руку и сердце Вадима Юрьевича увольняют. Жаль, что по сокращению штатов и с выплатой всех положенных пособий, но и так тоже отлично получилось. Я смотрела на довольную Ликину мордочку и чувствовала почти жалость к глупышке. Что дела идут плохо, она не соврала. Я это и без нее знала. Ну так кто виноват в этом, если не ее обожаемый Вадим Юрьевич Рябков, директор компании «Правовест», где я работала старшим юрисконсультом. Именно он пустил все рабочие дела на самотек, занимаясь исключительно своими личными, состоящими в ловле молоденьких рыбок и заек в барах и ночных клубах. и проведении с ними бесконечных отпусков и непрерывных уикендов, забив на бизнес, клиентов и своих сотрудников. Я подозревала, что 45 Вадим начал ощущать некоторый спад своего мачо-потенциала. И с помощью своих рыбок, не старше 25 и заек с бюстом не меньше четвертого номера, пытался взбодрить свою репродуктивность, наплевав на все остальное в своей жизни. Вот только с чего наш исполнительный директор Лика Суляк решила, что я имею какой-то интерес к Вадиму, мне было абсолютно неясно. То, что сама она решила стать мадам Рябковой номер три, любой ценой доведя Вадюшу до ЗАГСа, было ясно с первых дней ее появления в компании. Так при здесь я? Но в удивительном мозгу Лики складывалась именно такая картина. На пути к сердцу и кошельку Вадюши стоит эта дылда Регина Горынина. То бишь я собственной персоной. И теперь из-за дурной ликусиной фантазии я осталась без работы. Зато с очень туманными перспективами. Я даже слегка огорчилась по этому поводу, потому что таки да. В стране кризис и юристу с моей узкой специализацией найти работу за адекватные деньги не так просто. Но потом передумала страдать, решив отдаться в руки судьбы и посмотреть, что будет. И ведь правильно сделала, потому что судьба не заставила себя долго ждать. Я с легкой душой подписала документы на свое увольнение и уже собиралась идти в бухгалтерию за положенными мне деньгами. Как дверь распахнулась и на пороге нарисовался Станислав Игоревич Данский. Мы с Ликой дружно повернули к нему головы и также дружно облизнулись. «Вот он, мужчина моей мечты, если внимательно посмотреть. Почти два метра крепкого мужского тела, легкая щетина на породистом лице, темные волосы и шальная улыбка. К тому же умён с отменным чувством юмора». и владелец маленькой, но вполне успешной компании. А главное — холост. Нет, не так. Холост. Станислав Игоревич, сияя как самый начищенный в мире самовар, протиснулся в переговорочную, подскочил ко мне и, схватив за руку, жарко зашептал. «Региночка, вот ты где! Я тебя везде искал!» «Ой, мамочки!» — перепугалась я. «Сейчас начнет в любви признаваться». Похоже, Лику тоже посетила эта неприятная мысль, потому что ее силиконовая мордочка сморщилась, налитые губки попытались скорбно поджаться, а в глазах заплескалась обида на ужасную несправедливость этого мира. Однако Станислав Игоревич красивым жестом достал из-за спины симпатичный букетик и протянул его мне вместе с большим разноцветным конвертом. «Вот, Региночка, примета в знак благодарности за прекрасную работу по делу моей компании». о Только и смогла я промычать от облегчения, забыв все остальные слова. Лика тоже заметно расслабилась. А господин Данский еще немного повпечатлял нас своей мужской харизмой, отвесил комплимент новой Ликиной блузке и отбыл в освояси. «Регина, ты разве забыла наше корпоративное правило?» «Никаких подарков от клиентов за исключением сувениров и конфет!» Строго вопросила Лика, жадно поглядывая на пестрый конверт, который я вертела в руках. Не отвечая, я распечатала его и вынула плотный лист тисненой бумаги. «Сертификат туриста!» Стояла надпись вверху. А далее шло перечисление моих данных, включая пол женский, а то по мне не видно, дату рождения... Могли бы и умолчать, сама знаю, что давно не подросток, и место прописки в купе с паспортными данными. Но главная прелесть шла ниже. Мне предоставлялась возможность полететь в город Санкт-Петербург бизнес-классом любой авиакомпании, поселиться в любой гостинице на свой выбор и две недели наслаждаться красотами северной столицы в сопровождении личного гида». похоже по моему лицу поползла такая улыбка что лика расстроилась окончательно и попыталась выхватить сертификат из моих рук «Ну точно глупышка где мои 182 сантиметра и руки почти профессиональные баскетболистки и где ее субтильные 160 на каблуках «И кто у кого отберет вкусную конфетку при такой разнице габаритов, угадайте с одного раза». «Ликуся, ты совсем память растеряла. Я уже не сотрудник компании». «Ну, так и быть, цветочки можешь оставить себе. У меня на них аллергия». «Чао, дорогая! Желаю тебе как можно скорее прибрать к рукам мужчину своей мечты. Привет, Вадюша!» «Сука!» – прочиталась в Ликиных глазах. Дешевка. Не осталась я в долгу. И в полной гармонии с собой и окружающим миром потопала в бухгалтерию получать деньги, на которые буду жить вплоть до следующей работы. Я шла и с удовольствием поглядывала на пестрый конверт в руке, даже не подозревая, какую толстую свинью уже подложила мне судьба. Глава 1 «Ты ж моя пусечка! Уволилась, наконец!» Моя лучшая подружка Тася радостно дышала в трубку, иногда всхлипывая от переполнявшего ее чувства. И хвалила, хвалила самую умную на свете меня. Я никогда не понимала, почему Таисия так не взлюбила самую обычную во всех отношениях фирму «Правовест». Но с первого дня моей работы подруга не уставала долдонить. что это место мне не подходит. Причем объяснить внятно, почему не подходит, никогда не могла. У нее в таких случаях всегда один ответ. Так говорит моя интуиция. Интуиция у нее и правда была отменной. Чего стоит, например, тот случай, когда однажды субботним вечером она вдруг подорвалась с дачи и помчалась домой. И застала там раз прекрасную картину. Муж её Иван с домашним прозвищем Грозный, совсем голый, на их супружеской кровати мучает стонущую и тоже совсем голую соседку по лестничной клетке Танюху. Таська так и не поняла, чего Танюха так стонала, так как Иван Грозным был только в его собственном воображении до да, утешительных комплиментах от жены. Тася даже предположила, что Танюха таким образом... изливала постигшее ее разочарование в Ванюшином постельном мастерстве. Так или иначе, интуиция подругу не подвела, и с Ваней они расстались. Детей у них не было, совместно нажитого имущества кот наплакал. Так что развели их быстро и бесповоротно. Ванюша вскоре стал мужем строгой дородной женщины из соседнего дома, а Тася встретила своего Сашку, который характер имел решительный, И время на пустые разговоры не тратил, почти сразу перейдя к делу. Так что сейчас Таська уже ходила с близнецами внутри своего шестимесячного пузика. И тихо сияла счастье, вызывая у всех умильные улыбки. работа уже ищешь?» – отвлекла меня подруга от воспоминаний о ее знаменитой интуиции. «Не-а, я отдохнуть хочу». «Я тебе не успела рассказать. Мне клиенты тур в Питер презентовали». Так что сначала туда, а потом уже жизнь менять буду. Горыныч, ты сейчас про работу или про личную жизнь сказала? Осторожненько закинула удочку подруга. Горыныч, если вы не поняли, это я. Ну правда, какое еще можно придумать прозвище девушки? По фамилии Горынина, с ростом 182 сантиметра, пятидесятым размером одежды и характером, как у невыспавшегося дракона. И про личную жизнь Таисия не зря намекала. «Увы, вся моя личная жизнь сводится к уходу за фикусом Геной, растущим в горшке на кухне. Ну а что? Тоже живое существо и в любви нуждается». «А что за турта? то Любопытство вперемешку с подозрительностью так и съедало Таисию. «И за что это тебя турами благодарят?» «Обычно за хорошую работу премию выписали и одью, гуляй, радуйся». Вот этот вопрос меня и саму слегка напрягал. Что-то свербило на задворках моего сознания, не давая от души наслаждаться предстоящим вояжем.